Ум и наследственность. Красивые люди обычно глупы. Умные – некрасивы. Причина этого, во-первых, в редкости того и другого. Во-вторых, в том, что ум нередко развивается именно как компенсация недостатков внешности. В-третьих, в плохой скрещиваемости умных с красивыми. Красивых раздражают уроды, умных – дураки. Дураки размножаются интенсивнее, чем умники. Потому что… Им легче найти брачного партнера, и выбор больше, и требования меньше. Принимать меры против зачатия – это для них слишком сложно. Качество воспитания детей их мало беспокоит. Эразм. Похвала глупости. Почему-то нет удачи людям, приверженным мудрости. Ни в одном из дел их, особливо же в детях. Как будто сама предусмотрительная природа заботится о том, чтобы болезнь мудрствования не распространялась слишком широко. Известно, что сын Цесерона был настоящим выродком, а мудрый Сократ имел детей, более похожих на мать, чем на отца. Иными словами, как правильно заметил некто, настоящих дураков. Аристотель. Политика книга 1 Предполагается, что как от человека рождается человек, от животного – животное, так и от хороших родителей – хороший. Природа же зачастую стремится к этому, но достигнуть этого не может сказанному Эразмом и Аристотелем надо добавить некоторые уточнения. Возможно, дураки получаются у умных родителей реже, чем у глупых, но на них больше обращают внимание. Кроме того, вполне может быть, что некоторые мудрые отцы явных простаков были в действительности не умниками, а псевдоумниками, энергичными, болтливыми, многознающими, остроумными, хитрыми дураками. Вот вероятные факторы, способствующие появлению глупых детей в семьях умных отцов. Первое. Непреодолённое влияние глупой матери других глупых родственников. Второе. Чрезмерная занятость отца. Третье. Всеобщая неприязнь к отцу через биоэнергетическое воздействие, подавляющее развитие ребёнка. Четвёртое. Неврастение отца, приводящее его к поступкам, которые наносят значительные психические травмы ребёнку. Пятое. Привычка ребёнка полагаться на ум родителя. Шестое. Чрезмерная загруженность ребенка информацией, снижающая возможность самостоятельной мыслительной деятельности. Седьмое. Чрезмерное благополучие условий жизни, достигнутое благодаря интеллектуальным способностям родителя. Ум в основном продукт неприятностей. А какой родитель желает неприятностей своему чаду? Я встретил только одного человека, который заявлял «Если любишь своих детей, не оставь им ничего». Но у него самого это оставалось всего лишь хорошим пожеланием.